Глава 17. Шестеренки промышленности Современная экономика растет благодаря нашей вере в будущее и готовности капиталистов вкладывать доходы в производство, но этого недостаточно. Для экономического роста нужны также энергия и сырье, а их запасы не безграничны. Когда и если они закончатся, вся система рухнет. Опыт прошлого свидетельствует, правда, что запасы ограничены лишь в теории. Как это ни странно на первый взгляд, но хотя потребление энергии и сырья в последнее столетие росло по экспоненте, пригодные для разработки и использования ресурсы увеличились. Всякий раз, когда из-за недостатка энергии или сырья возникает угроза экономическому росту, дополнительные средства вкладываются в научно-технологические исследования. В результате появляются не только более эффективные способы использования существующих ресурсов, но и принципиально новые виды энергии и сырья. Взять хотя бы транспорт. За последние 300 лет Человечество произвело миллиарды средств передвижения от карет и телег до поездов, машин, сверхзвуковых самолетов и космических челноков. Можно было бы опасаться, что столь масштабное производство исчерпает энергетические ресурсы и сырье, и мы будем скрести по самому донышку. На самом деле все наоборот. Если в 1700 году мировая транспортная индустрия использовала главным образом дерево и железо, сейчас она располагает огромным множеством новых материалов – пластик, резина, алюминий, титан, о которых наши предки и ведать не ведали. В 1700 году для строительства кареты требовались мускульные усилия плотников и кузнецов, А сегодня энергию для оборудования заводов Тойота и Боинг обеспечивают атомные электростанции. Подобная революция произошла во всех сферах промышленности. Мы так и называем ее промышленная революция. Человечество умело пользоваться разнообразными источниками энергии и до промышленной революции. Люди жгли дерево, чтобы плавить металл, обогревать дома и печь хлеб, парусные суда эксплуатировали силу ветра, чтобы плыть к далеким берегам, водяные мельницы перехватывали течение реки и заставляли его молоть зерно. Но у таких источников есть очевидные ограничения и изъяны. Не всюду растут деревья, ветер дует, когда ему вздумается, а не когда тебе нужно, от реки польза только тем, кто живет на берегу. Еще большую проблему представляло неумение превращать один вид энергии в другой. Люди могли оседлать движение ветра и воды, заставить его двигать корабли и жернова, но с помощью этой энергии не получалось подогревать воду или плавить железо. И наоборот, тепловую энергию горящего дерева люди не умели направить на движение жернова. Человек располагал только одной машиной, способной к превращению энергии – собственным телом. В естественном процессе метаболизма организмы людей и животных сжигают органическое топливо, пищу и превращают высвобожденную энергию в мышечное движение. Люди и животные могли есть пшеницу и мясо, сжигать находящиеся в их составе углеводороды и жиры и использовать энергию, чтобы тащить повозку или пахать поле. А поскольку тела людей и животных были единственными устройствами, способными превращать энергию, практически любая человеческая деятельность зависела от мускульной силы. Человеческие мускулы строили дома и сколачивали повозки. Мышцы быка пахали поля, мышцы коня перевозили товары. Энергия, которой питались эти органические мускульные машины, происходила из одного единственного источника – из растений. Растения же получают энергию от солнца. В процессе фотосинтеза они накапливают солнечную энергию и складируют ее в органических соединениях. На протяжении почти всей истории все, что люди делали, они совершали за счет солнечной энергии, накопленной растениями и конвертированной в мускульную. Соответственно, человеческая история подчинялась двум природным циклам. Жизненному циклу растений и циклу солнечной энергии — день, ночь, зима, лето. Когда солнечного света не недоставало и пшеница еще только зеленела, у людей было мало энергии. Амбары почти пусты, сборщики налогов уже выжили все, что могли, солдаты еле шевелятся, так что не до сражений, и цари соблюдают мир. когда же солнце пригревало и созревала пшеница крестьяне собирали урожай и наполняли амбары являлись за податью сборщики налогов солдаты принимались упражняться и точить мечи цари собирали советы и планировали походы все наполнялись энергией солнца полученной из пшеницы риса или картофеля